И едва лишь каждый в дружине своей вооружился. Оба они, аргивян и троян, на средину выходят с грозно-блестящими взорами. Ужас смотрящих объемлет конников храбрых троян и красиво поножных данаев. Близко герои сошлись, и на месте измеренном встали, копья в руках потрясая, свирепствуя друг против друга. Первый герой Александр послал длиннотенную пику и ударил жестоко противника в щит круговидный, но не проникнула меди. Согнулась копейная жало в твердом щите. И воздвигся второй с занесенную пикой царь Менилай, умоляющий пламенно Зевса Владыку. «Зевс, помоги покарать сотворившего мне оскорбление! «Прах моей рукой не зложи, Преамида Париса!» «Пусть ужасается каждый И в поздно рожденных потомках Злом воздавать за приязнь Добродушному гостеприимцу!» Рек он и мощно сотрясший Поверг длиннотенную пику И ударил жестоко Противника в щит круговидный. Щит светозарный насквозь пробежала могучая пика, Броню насквозь украшением пышную быстро пронзила, И на паху подреберном хитону Париса рассекла бурная. Он лишь отпрянув погибели гибели избегнул. Сын же Атреев, исторгнув стремительно меч среброгвозный, Грянул с размаха по бляхе шелома, Но меч над шеломом в три и четыре куска раздробившийся пал из десницы. Царь Менилай возопил на пространное небо, взирая «Зевс».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 И за шлем, ухватив коневласый, быстро повлек, обратившийся к пышнопоножным ахейцам, стиснул Парисову нежную выю ремень хитрошвейный, вплоть у него под бродой проходившая подвис шелома. Он и довлек бы его, и покрылся бы славой великой, но любимца увидела Зевсова дочь Афродита. Кожу вала, пораженного силой, она разорвала.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 В чертог благовония сладкого полный. Быстро уходит Елену призвать, И на башне высокой ледину дочь, Окруженную сонмом троянок, находит. Тихо рукой потрясает ее благовонную Ризу И говорит, уподобясь о старице древлерожденной, Пряхи, что в прежние дни для нее в Лакедема-Неграде Волну прекрасно прила и царевну вседушно любила. «Ей уподобяся, — так говорит Афродита богиня, — «В дом возвратись, Елена. Тебя Александр призывает. Он уже дома, сидит в почивальне, на ложе точеном, светил красой и одеждой. Не скажешь, что юный супруг твой с мужем сражался и с боя пришел, но что он к хороводу хочет идти». Ильва села почить, хоровод лишь оставив. Так говорила, и душу Елены в груди взволновала. Но лишь узрела Елена прекрасную выю киприды. Прелести, полные перси и страстно блестящие очи, В ужас пришла. Обратилась к богине и так говорила, «Ах, жестокая! Снова меня обольстить ты пылаешь!»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 Ей раздраженная Зевсова дочь отвечала Киприда. «Смолкни, несчастная! Или в гневе тебя я оставив Так же могу ненавидеть, Как прежде безмерно любила. Вместе обоих народов Трояна Ахеин Свирепство я на тебя обращу, И погибнешь ты бедственной смертью!» Так изрекла. И трепещет Елена, рожденная Зевсом, и, закрывшись по кровам сребристо-блестящим, безмолвно сон мутроянок невидимо шествует вслед за богиней. Скоро достигли они Александрова пышного дома. Обе служебницы бросились быстро к домашним работам. Тихо на терем высокая жена благородная всходит. Там для неё, улыбаясь пленительно, кресло киприда взяв сама пред лицом Александровым ставит богиня. Села наоном Елена, рожденная Зевсом Кронидом, очи назад отвратила и так упрекала супруга. «С битвы пришел ты! О, лучше б несчастный навеки погибнул мужем, сраженный могучим, моим прежде бывшим супругом!» Прежде не сам ли хвалился, что ты, менилая героя силой, своей рукой и копьем Превзойдешь в ратоборстве. Шествуй теперь, и отри могучего вызови снова. Лично с героем сразися. Но я не советую. Лучше мирно покойся И впредь с светлокудрым отреевым сыном Ратовать ратью, не битвой убиться. Не смей безрассудно. «Или страшись, да его копьем укращен ты не будешь!» Ей отвечая, Парис устремляет крылатые речи. «Нет, не печаль мне, супруга, упреками горькими сердце. Так сегодня Атрит победил с Ясноокой Афиной, после и я побежду, покровители боги и с нами. Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся». Пламя такое в груди у меня никогда не горело, Даже в тот счастливый день, Как с тобою из парты веселой Я с похищенной бежал На моих кораблях быстролетных И на кранае с тобой сочетался любовью и ложем. Ныне пылаю тобою желание сладкого полный. Рек он и шествует к ложу, За ним и Елена супруга, Вместе они на блистательно убранном ложе почили. Сын же Атреев по воинству рыскал зверю подобный, взоры бросая кругом, не увидеть ли где Александра. Но ни единый из храбрых троян и союзников славных мощному сыну Атрея не мог указать Александра. Верно из дружбы к нему Не сокрыл бы никто его зревший. Всем он и им уже был ненавистен, как чёрная гибель. Громко тогда возгласил победитель мужеогаменн: "Слух, преклоните трояне, дардане и рати союзных. Видимо, всем торжество минелая любим царея. «Вы Аргивянку Елену с богатством ее похищенным выдайте нам и немедленно должную дань заплатите. Память об ней да придет и до поздних времен человеков!» Так Агамемнон вещал, и в хвалу восклицали ахейцы.